Да будет вам известно, друзья мои, начал он, что в конце 1810 года мы с Массена и всеми остальными теснили Веллингтона, надеясь сбросить его самого и его армию в таху. Но еще в 25 милях от Лиссабона мы обнаружили, что нас обманули. Этот англичанин построил мощную линию креплений на том месте, которое называется Торрес-Ведрас. И даже мы не в силах были ее прорвать. Она протянулась через весь полуостров, а мы были так далеко от родины, что не рисковали повернуть назад, так как еще при Бусаке поняли, что война с этим народом совсем не детская игра. Что нам оставалось, кроме как остановиться перед этими укреплениями и блокировать их всеми силами? Мы проточали р там полгода в невыносимых условиях, и м а с с е н а потом говорил, что совершенно посидел за это время. Что касается меня, то я не очень тревожился. Меня заботили только кони, которым нужно было отдохнуть и подкормиться на зеленых пастбищах, а мы пили местное вино и веселились, как только могли. Была у меня одна знакомая в Санта-Рене, но нет, молчок. Благородный человек обязан хранить тайну, хотя вправе дать понять, что мог бы сказать многое. Однажды вызывает меня мы с с ы н а к себе. Я тотчас явился в его палатку, где он сидел за столом и рассматривал большую карту. Он молча посмотрел на меня своим единственным о р л и н ы м глазом, и по выражению его лица я понял, что дело не ш у т о ч ш н о е Он нервничал, хмурился, но мой бравый вид, видимо, его ободрил. Всегда полезно побыть в обществе х р е б р е ц а п о л к о в н и к т е н ж а р р сказал он. Я не раз слышал, что вы храбрый находчивый офицер. Нем не мне было подтверждать это, но ну и отрицать такие вещи тоже глупо. Так что я звякнул шпорами и отдал честь. Кроме того, говорят, вы отлично ездите верхом. Я не возражал. И лучший рубака на все шесть бригад легкой кавалерии. Масена славился своей осведомленностью. Так вот, продолжал он. в з г л я н и т е на эту карту, вы сразу поймете, чего я от вас хочу. Вот линии укреплений Торрес-Ведрас. Посмотрите, как они растянуты, и вам станет ясно, что силы англичан сильно разбросаны. А за укреплениями до самого Лиссабона тянется голая равнина. Мне чрезвычайно важно знать, как расположены на этом пространстве войска Веллингтона, и я прошу вас отправиться туда и принести точные сведения. От его слов мне стало не по себе. Ваше превосходительство, сказал я, немыслимо кавалерийскому полковнику унизиться д о р о л и шпиона. Он рассмеялся и хлопнул меня по плечу. Гусар, всегда горячая голова, иначе какой же это гусар? сказал он. Выслушайте меня, и вы поймете, что я вовсе не п о с ы л а ю вас шпионить. Что вы скажете вот об этой лошадке? Он подвел меня к окну, где егерь прогуливал замечательного коня. Конь был серый в яблоках, не очень рослый, пожалуй, н е м н о г и м повыше пяти футов, но с короткой, красиво выгнутой шеей, как у лошадей арабских кровей. Ноги крепкие, мускулистые, но бабки такие тонкие, что я едва взглянув на него, пришел в полный восторг. Никогда не мог смотреть равнодушно ни на хорошую лошадь, ни на красивую женщину. И не могу даже теперь, когда семьдесят зим постудили мою кровь. Представьте же себе, каков я был в десятом году.